Глава двенадцатая. Полуголый герой. Ночью Сесили ничего не могла поделать со своим беспокойством. Гоблин отужинал с ними, а затем его отвели в комнату для гостей. Но, должно быть, он сегодня устал. Герой Оливер все еще не сказал, какая будет просьба у него к Сесили по поводу этого. В обмен на встречу с Гоблином она должна была выполнить одну его просьбу. Кровать с украшенными большим количеством кружев, мебель, в которую создавали, словно душу вложили, Все эти предметы были первоклассного качества, поэтому Сесилия могла жить без каких-либо неудобств. Оливер подготовил комнату, подумав об этом, но тут не было графина с водой. У Сесилия, которая чувствовала сухость в горле, не было выбора, кроме как пойти в гостиную. Конечно, то, что в комнате не было графина с водой, было планом Оливера по выманиванию Сесилия в гостиную, но она об этом даже не подумала. «Лорд демонов. Она ведь лорд демонов, поэтому не может жаловаться». На самом деле я хотела спросить, почему вообще ее в тюрьму не бросили. Она тихо выскользнула из комнаты и направилась к гостиной. Она уже немного привыкла гулять по особняку, и подумав об этом, она открыла дверь, молясь, что Оливера там не было. И будто бы ее молитвы не были услышаны. «Ммм, mm? Сесилия? Случилось что?» Кажется, Оливер только что вышел из ванной. Он поприветствовал сисилию с обнаженным торсом и полотенцем, свисающим с плеч. Сделав такое лицо, словно она укусила нечто горькое, Сесилия вздохнула, подумав, что и правда нужно было бы перетерпеть эту жажду. Почему вообще ее так легко раскрыли? Она подумала воспользоваться шансом и вернуться в свою комнату, но было как-то немного неудобно бросать Оливера. На самом деле, если бы она бросила его и вернулась, наверное, он пошел бы за ней. Не имея другого выбора, она села на диван и остранилась от внешнего мира. Оливер с улыбкой на лице вернулся и принёс заваренный чай. Вот, держите, моя принцесса. Послушно поблагодарив, она взяла чай у Оливера. Когда она поднесла кружку к губам и медленно глотнула, по её телу распространилось тепло. Между ними повесила некоторая тишина, но Оливер с неизменной улыбкой наблюдала за тем, как Сесилия пила чай. Ему казалось, что он может смотреть на нее вечно, это было не так для Сесилии, на которую смотрели пристально столько времени. Спустя долгое время тишины, Оливер заговорил. «Эй, Сесилия, могу я спросить?» После этих слов, тело Сесилии задрожало. Поставив чай, который был у нее в руках, обратно на стол, она дрожащим взглядом посмотрела на Оливера. «Ты хочешь заставить меня что-то сделать?» «Я ничего не собираюсь просить трудного, ты же знаешь». Услышав слова Оливера, она еще больше забеспокоилась. «Ладно, я поняла, только не пытай меня». Крепко зажмурившись, все Сесилия отвернулась. Он пригласил подчиненного лорда демонов в гоблина в особняк, подал ему ужин, приготовил комнату, в которой тот мог остаться но не может жаловаться никак же лорд демонов на подобное гостеприимство. В первую очередь, она лорд демонов и пленница по своему мстительству – Время для наказания всего лишь настало чуть раньше вот и все. Оишь что Ссилия дрожит, закрыл свои прекрасные глаза, Оливер криво улыбнулся: « Сисилия, ты хочешь, чтобы тебя пытали. Оливер низким голосом шептал все это прямо на ухо Ссилия. Она невольно открыла глаза и мотнула головой. Дрожа от того, что Оливер подошел еще ближе, она опровергла эти слова: Хорошо, понятно. Я уж подумал у тебя странные вкусы. Ни в коем случае. В душе я хотела закричать. Сжавшись после слов Оливера, она попыталась встать с дивана, чтобы убежать, но Оливер положил руки на подлокотнике дивана, стоя прямо перед ней. Поэтому бежать было попросту некуда. Сесилия могла только сожалеть, и ей вправду стоило просто потерпеть жажду.